Увидя мальчика с письмом, садовод снял очки и острым колючим взглядом смерил его с головы до ног. — Ты что? — спросил он не совсем приветливо. — Мне нужен Николай Иванович Курнаков. — Я Курнаков? В чем дело? — Вот письмо. Николай Иванович взял письмо, снова надел очки, прочитал адрес и начал распечатывать. Что это оно смято так? По мере того, как он читал, складка на переносице расходилась, а когда прочитал и посмотрел поверх очков на Ваню, взгляд уже не колол. «Вот какие у тебя дела! Жив, значит, Николаша. Ты посиди лучше здесь на скамеечке или лучше погуляй, посмотри, пока я занят». Ваня, обрадованный разрешением, медленно пошел вдоль оранжереи. Здесь все зеленело. Сверху спускались оживающие орхидеи. Пошли в рост папоротники. Под стеклами правильными рядами укоренялись черенки и листочки самых различных растений. Ваня еще не знал, для чего листочек бегонии воткнут во влажный песок. А когда выяснил, то это показалось чудом. Листочек выпустит корешки и разовьется в нормальное растение. В стеклянных банках в воде жили кружевные водоросли. Тут же свисали стебли знакомого растения, бабьи сплетни, и пышно разрослись герани. Замысловатая окраска бархатистых листьев бегоний поразила юного садовода. Но то, что он видел, было только маленькой частью уцелевших от гибели коллекций. Наиболее полно здесь были представлены кактусы. Потом Ваня узнал, что эти интересные растения были любимцами Курнакова, и после взрыва бомбы он перетащил их в свою квартиру. Как он умудрился разместить громадную коллекцию этих колючих цепких растений в крошечной двухкомнатной квартирке, невозможно понять. Он пережил страшную голодную холодную зиму среди своих любимцев, без воды, без света, при ежедневной бомбежке и обстрелах, доведенный голодом до последней степени истощения. Выжил он, выжили и кактусы. Кто знает, может быть, любовь к растениям, нуждавшимся в его уходе, давала силы старику, и он победил смерть. И вот сейчас, в исправленной, застекленной оранжереи кактусы, оправились и выбрасывали изумительно красивые цветы с нежным тонким запахом. Ване казалось, что эти чудесные цветы Николай Иванович воткнул нарочно в толстое тело растений, чтобы хоть немного скрасить их уродство. Около двери стоял совершенно непонятный кактус, какие-то длинные корявые палки в палец толщиной с длинными колючками. «Как засохшая лиана!» В одном месте прилепился удлиненной формы бутон. «Нравится?» – раздался за спиной голос ученого-садовода. «А как он называется?» «Царица ночи! Тебе повезло! Через несколько дней она зацветет! Если хочешь, можно посмотреть!» «Хочу! Тем лучше! Мало кому приходится видеть этот цветок! Распускается он только ночью!» «Часа на два, на три. Ну, идем ко мне. Сейчас обеденный перерыв. Нужно перекусить». Они прошли через двор к дому и в последнем подъезде поднялись на второй этаж. «Настя, вот я гостя привел», — сказал он жене. Анастасия Федосеевна, пожилая женщина, была полной противоположностью мужу. Все движения, голос, манера говорить были мягкие, ласковые. «Здравствуйте! Присаживайтесь, пожалуйста!» «Соловья баснями не кормят! Покорми-ка нас!» «Сейчас, Коля!» Она поставила третий прибор и принялась хлопотать у плиты. Николай Иванович закурил и сел к столу напротив мальчика. «Значит, ты решил садоводом стать?» «Да!» «Хорошая профессия!» «Я сорок с лишним лет работаю и ни разу не пожалел. Что же ты делал у себя? На огороде копался или цветочки выращивал?» «Нет, я плодовый сад с дедом разводил». Ваня подробно начал говорить о любимом деле. Он увлекся, откровенно рассказал о своих мечтах. Николай Иванович внимательно слушал, не сводя с него острого взгляда, не перебивая и не переспрашивая». «Так-так», — говорил он иногда. Перед Ваней уже стояла тарелка с супом. «Ешка», — сказал садовод, — «у тебя, я смотрю, такой размах, что придется специальный институт для тебя организовать. Это ничего, потом утрясется, нужно только вперед двигаться, а не азы повторять. Есть у нас такие, извините за выражения ученые». Вся их деятельность только в том и заключается, что они старые повторяют. «Сколько тебе лет?» – неожиданно спросил Николай Иванович. Ваня ответил. Садовод прикинул что-то в голове и одобрительно покачал головой. «Вы кушайте, пожалуйста», – сказала Анастасия Федосеевна, подвигая тарелку. «Не стесняйтесь». После скромного обеда Николай Иванович собрался на работу – А Ваня решил поехать к себе. «Где ты живешь?» «В общежитии». «Ну, если хочешь, приезжай в любое время. Работу найдем, общежитие у нас есть, столовая есть». «Николай Иванович, а когда царица ночи будет свести?» «В четверг ночью», – уверенно ответил садовод. На другой день Ваня поехал справляться об отцам. В конторе начальника участка он разыскал нужную комнату и обратился к работающей там девушке. Она выслушала, спросила фамилию, имя, отчество и стала просматривать узкую книгу, водя пальцем сверху вниз. «Морозова у нас нету», – пробормотала она. «А вы посмотрите хорошенько», – попросил Ваня. «Я вас очень прошу, это мой отец». «Да нет же, у нас не числится». Хотя Ваня и не имел твердой уверенности, что так просто найдет отца, но все-таки было обидно. Он потоптался за перегородкой, не зная, что делать. «Кем работает твой отец?» – спросила девушка. «Машинистом. Так тебе в другом отделе надо справиться. Иди на второй этаж, в личный стол». В душе Вани снова загорелась надежда. В личном столе службы тяги сидела тоже молодая и веселая девушка в ватнике. Она внимательно выслушала Ваню и, узнав, что он приехал от партизан, начала расспрашивать его. Ваня коротко отвечал, переминаясь ноги на ногу от нетерпения. «Вы сначала скажите, где отца найти?» Попросил он жалобно, видя, что вопросом любопытной девушки нет конца. «Сейчас!» Она порылась в топки и, довольно быстро заложив палец между карточками, вытащила одну. «Морозов?» «Да», – с трудом от волнения выговорил мальчик. «Степан Васильевич». У Вани захватило дыхание. «Правильно. Работает у нас машинистом». «А где он?» «Это уж я не знаю. Сходи в депо, там спросишь». «Большое вам спасибо!» С чувством сказал Ваня и вышел из комнаты. «Нашел! Папа здесь! Теперь мы будем вместе!» Радостно думал он, шагая по рельсам к депо. Мальчик представил, как удивится и обрадуется отец. Он знал, что, несмотря на внешнюю суровость, отец его любил. Ваня остановился около шипящего паровоза и с бьющимся сердцем заглянул в тамбур. «Товарищ машинист, вы не знаете, где сейчас Морозов Степан Васильевич?» Черный от копоти, с большими усами человек выглянул из паровоза. «Зачем тебе его?» «Я тоже Морозов, я сын». «Не ври, его сын у немцев остался». «Ну да, я был у немцев, я вот сейчас приехал в Ленинград». «Да чего ты мне пули заливаешь?» «Как ты мог проехать через фронт? Федька, смотри, у Морозова сын объявился!» — крикнул он через плечо помощнику. В дверях показалась такая же прокопченная фигура молодого парня. Ваня обиделся и хотел уйти, но сдержал себя, чувствуя, что этот человек знает отца и может точно ответить, где его искать. «Вы можете мне не верить, но я говорю правду!» «Серьезно», — сказал мальчик. «Какой смысл врать?» «Это верно. Особого смысла нет», — согласился машинист. «Да уж очень непонятно, как ты через фронт проскочил». «На самолете». «На самолете?» — недоверчиво спросил машинист. «Федька, слышал? Ребята нынче на самолете как верхом на палочке катаются». «Только Морозова сейчас нет, он на рейсе». «А когда вернется?» – разочарованно спросил Ваня. «В четверг вечером, либо в пятницу утром». «А где он живет?» «Недалеко, вон за депо черная крыша, видишь?» «Вижу. В этом доме мы с ним и проживаем». «Спасибо». Ваня постоял в нерешительности, но, сообразив, что до возвращения отца здесь делать нечего, зашагал в город. «Навестить Гришу, а потом в ботанический сад», – решил он. Положение Трубачева резко изменилось. В Ленинграде мальчику сделали переливание крови, поили витаминами, и опасность миновала. Гриша начал быстро поправляться. Раньше он лежал спокойно, безразличный к своей судьбе, а теперь начал проявлять большой интерес ко всему, что рассказывал друг. Во время встреч нетерпеливо ворочался, раздражался по всякому поводу и ругал врачей за то, что они не разрешают ему даже подниматься с кровати. Ваня сочувствовал другу и успокаивал его. «Ты сначала вылечись». Это тебе только кажется, что ты здоров, а на самом деле у тебя еще дырка от пули не заросла. Небось больно, когда рукой ворочаешь. Ничего, руку можно на повязку повесить. А куда ты торопишься? Я боюсь, что нас обратно отправят и не успею Ленинград посмотреть. Вот выдумал. В штабе дядька сказал, что нас можно в ремесленное училище устроить или на работу. Папа приедет, он все сделает. Царица ночи. Ленинград. Город-фронт. Стоял крепко. Невероятным, невиданным усилием воли держались герои ленинградцы. Сотни тяжелых снарядов летели в город и рвались на улицах. Вражеская авиация сбрасывала пятисотки, воздушные торпеды и зажигалки. Но, несмотря на это, работали заводы, выпуская снаряды фронту, и город готовился дать отпор врагу. Весна пришла рано, начались огородные работы, люди оправлялись от голодной и страшной зимы, появились требования на цветы, живые цветы для живых людей героем, выздоравливающим, юбиляром, раненым. В ботанический сад приходили люди всевозможных профессий, приезжали с официальными отношениями, за подписью и печатью, звонили по телефону. Все требовали цветов, и добрейший человек, исполняющий обязанности директора, не мог никому отказать, Он всем сочувствовал, всем хотел доставить радость и, наложив резолюцию, отправлял просителей Курнакову. Вы извините, но цветов у нас мало, если у Николая Ивановича что-нибудь найдется, он даст. Ботанический институт и сад это научное учреждение, а не коммерческое садоводство. Но городу нужны были цветы и овощи, и Ботанический сад взялся за это дело. Небольшой коллектив научных сотрудников, остававшихся в Ленинграде, выращивал рассаду, писал брошюры об огородах, организовывал выставку дикорастущих съедобных растений, сеял лекарственные травы, разводил грибницы шампиньонов и цветы. Курнаков был очень занят. Из подвала выносили зимовавшие там коллекции роз, высаживались луковицы, клубни торопились сеять, пикировать, резать, подвязывать. Людей не хватало. Опытных садоводников почти не осталось, а молодые девушки, принятые весной, не справлялись с делом. Всем нужно было показать, научить. Везде требовался глаз опытного садовода. А тут еще поток с просьбами о букетах. Во второй половине оранжереи на цементном столе были разложены пучки срезанных нарциссов, тюльпанов. Цветы везде – в лейках, в ведерках. Много роз самых различных оттенков – от нежно-белого до темно-бордового, почти черного. Они своевременно были выставлены на выгонку и сейчас спасают положение – Анастасия Федосеевна разбирала цветы и заготовляла букеты. Ваня устроился пикировать крошечные кариопсисы или, иначе, угольки в огне. Он пришел сегодня пораньше, чтобы помочь Николаю Ивановичу и, дождавшись ночи, посмотреть на цветение кактуса. В стеклянную дверь вошли три девушки с запиской. «Нам нужен Николай Иванович Курнаков». «Подождите здесь, он скоро придет. Вы, наверное, за цветами?» «Да, вот записка от директора». Николай Иванович пришел хмурый, усталый. Он на ногах с пяти часов утра и, к тому же, нездоров. Сказывается голодная зима и возраст. «Вам что?» Он взял протянутую записку, надел очки, прочел и нахмурился еще больше. «Откуда я наберу столько цветов?» – проворчал он. «Кому эти цветы?» «Нашему профессору. Завтра исполняется 25 лет его работы». «Вы студентки?» «Да, ваши соседи, из медицинского института». Николай Иванович спрятал записку в папку и, обратившись к жене, сказал. «Настя, собери букетик. Около института все срезала». «Все? А за пальмовой оранжереей?» «Там вчера уже ничего не осталось». «Ну, тогда из этих». Анастасия Федосеевна принялась за букет, а Николай Иванович занялся журналом. Ему приходилось вести учет записей, записывать пропуска. «Какой красивый цветок! Как он называется?» спросила студентка, подходя к работающей женщине. Ваня заметил, как садовод свирепо посмотрел поверх очков на девушку и не понял, почему он рассердился. «А этот как называется?» – спросила другая, нюхая, не пахнувший цветок. Николай Иванович поднял голову и резко сказал. «Не мешайте работать. Отойдите в сторону, встаньте сюда к двери и ждите». Девушки смутились, покраснели и молча отошли к двери. Когда букет был сделан и они ушли, Ваня робко спросил. «Николай Иванович, а за что вы на них рассердились?» «Но как же, молодые девушки, студентки о названии самых простых цветов не знают. Позор!» Ваня понял вспышку старика. Николаю Ивановичу было обидно за студенток. Ему хотелось, чтобы все любили и знали цветы. Вчера Ваня наблюдал другое. Пришла просто одетая пожилая женщина, и Николай Иванович охотно показал ей все, что имелось в оранжереях, а на прощание дал с собой ценные экземпляры растений. Сначала мальчик думал, что это какая-то знаменитость, но, как потом узнал, это была самая обыкновенная женщина, служившая счетоводом в сберкассе. «Почему он так относился к ней?» Анастасия Федосеевна объяснила, что эта женщина – большая любительница цветов. Она прекрасно разбирается в тонкостях садоводства и перед войной подарила ботаническому саду несколько экземпляров редких растений, выращенных ею из семян. Целый день Ваня работал в оранжерее. Мальчик чувствовал, что, наблюдая за работой садовода, он многому учится – Николай Иванович на слова скуповатый предпочитал показывать, как и что нужно делать, а Ваня уж сам додумывался, почему именно так, а не иначе. Растения, в особенности рассаду, Николай Иванович не баловал, они росли у него в предельно суровой обстановке, какую только могли выдержать. Рассада, высаженная в грунт, была крепкой, закаленной, быстро прирастала и пышно развивалась. Поступать на постоянную работу в сад не решался. Не сегодня-завтра он должен увидеть отца и, следовательно, посоветоваться с ним. Как-то вечером Ваня с Курнаковым возвращались домой. По дороге повстречалась невысокая женщина – Она поздоровалась с Николаем Ивановичем и, задержав на одну минуту, что-то долго рассказывала. «Кто это вас остановил?» – спросил Ваня, когда садовод с опозданием пришел домой. «Это кандидат биологических наук Щеглова. Она сейчас проводит любопытный опыт. Ты слышал что-нибудь о растениях короткого дня?» Ваня насторожился. Он немножко слышал об этом раньше, но точно себе не представлял и очень интересовался. Курнаков неторопливо объяснил Ване. «Ты ведь знаешь, что надземная часть растения днем на свету тянет соки из земли. Когда усвоенного материала окажется в избытке, растение цветет и приносит плоды. Это днем. А корни растения развиваются ночью». Но во время длинного дня и белых ночей верхняя часть растения пышно развивается и корни едва успевают подавать наверх соки. Запасов для строения цветка не хватает. И поэтому многие растения у нас не цветут. Приходится создавать для них искусственно укороченный день. Это делается просто. Растения закрывают ящиком на 14-15 часов в сутки. Разные растения по-разному относятся к такому укороченному дню. Редиска, например, вырастает до 300 граммов, но не цветет. Белая акация никогда не цвела под Ленинградом, но стоило ей дать короткий день, и у нее появились душистые цветы. Мальчик слушал садовода с разинутым ртом. Этот рассказ был для него целым открытием, Захотелось сейчас же приняться за опыты, построить ящики вроде парников с плотно закрывающимся верхом, посеять различные семена и установить короткий день. 8 часов утра открывать, в 6 часов вечера закрывать. Морковь может вырасти до двух килограммов, брюква – до пяти, а редька – страшно подумать. Фантазия разыгралась. «Нет». Он не зря избрал этот путь. Когда-то он мечтал стать моряком, путешественником и открывать необитаемые острова. Но сейчас все острова открыты и занесены на карту. А в садоводстве сколько неисследованных вопросов, тем, загадок, были бы желания, терпения донастойчивость. настойчивость. «Пробуй и доказывай», — советовал Курнаков Ване. «Никогда не опускай руки при неудаче. Проверяй и начинай все сначала». Они с увлечением проговорили до позднего вечера. У Николая Ивановича не было детей, и старик обрадовался появлению любознательного мальчика. Он увидел в нем свои черты и сочувствовал ему всей душой. «Как бы нам не опоздать», – спохватился садовод, когда раздался звон часов оделись и вышли во двор. Было сравнительно светло. Приближались белые ночи. В саду распевали соловьи. Курнаков открыл двери оранжереи и вошел внутрь. Освещая дорогу электрическим фонариком, он прошел в конец и направил луч на бутон. «Смотри, уже раскололся по краям. Пришли как раз вовремя». Царица ночи собиралась раскрыть цветок. С полчаса они стояли около кактуса и с волнением наблюдали, как верхние темные лепестки бутона силятся оторваться от вершины. Вдруг раздался легкий хлопок и раскрылся прекрасный белый цветок. Все большое помещение оранжереи наполнилось тонким нежным ароматом. Казалось, что цветок светится. Зачарованный, С широко открытыми глазами Ваня застыл перед кактусом. «Стоит ночь не поспать?» – спросил довольный садовод. Николай Иванович заторопился. На полке лежала приготовленная днем пыльца какого-то кактуса. «Свети, Ванюша!» Он передал мальчику фонарь и тонкой кисточкой опылил цветок. «Который раз пробую!» «Что происходит с ним на родине в часы цветения? Какие пчелы вылетают ночью на этот аромат? Куда уносят они пыльцу?» – думал Ваня. «Ну, посмотрел?» «Теперь идем. Скоро начнет вянуть». «Николай Иванович, я хочу посмотреть, как он закроется». «Это долгая история. Надо спать. Завтра работы много. Главное, мы видели». С сожалением вышел Ваня из оранжереи. Стрельба зениток сразу вернула Ваню к действительности. Отец Степан Васильевич, вернувшись из рейса, отдыхал. В дверь постучали сначала робко, потом смелей. Кто там еще? Сердито спросил машинист. Поспать не дадут. Входите! Дверь открылась. На пороге стоял улыбающийся мальчик. Степан Васильевич вскочил и сел на кровати. Ванюшка? Я, папа! Сынок! Откуда ты? Я на самолете прилетел. Здравствуй, папа! Он подбежал к отцу, и тот, обняв, привлек его к себе. Да как же ты через фронт прошел? Да я на самолете. выроста! Давно приехал? Давно. Фу ты, какая история. Очухаться не могу. Как живешь, папа? Как я живу? Обыкновенно. Вы-то там как? Все живы? Живы. Дедушка ничего, только видеть хуже стало. Мама здорова. «Вот я не знаю, что спросить», — засмеялся отец. «Садись, Ваня. Я ведь тогда за тобой прибегал домой». «Знаю. Когда я на станцию вернулся, ты уже уехал». «Чаем тебя угощать, что ли?» «Не хочу, папа. Я поел». «Где ты кормишься? Где ночуешь?» Ваня коротко рассказал, как он устроился, где живет и что делает. Рассказал о знакомстве с Курнаковым, о предложении поступить на работу в ботанический сад. «Сад свой пока оставь. Не до сада теперь, сынок», — сказал отец. «Сейчас только самая война начинается. Людей на железной дороге не хватает, а работы по горло. Будешь работать со мной. Сегодня же сходим в контору. Насчет Гриши тоже поговорим. Долго он еще лечиться будет». «Скоро выпишут. Тем лучше. Вместе и держитесь около меня!» Ваня не возражал. Он понимал, что отец прав. Время военное, и каждый должен искать такое место, куда он может сильнее бить по врагу. Железная дорога, как армия на передовой линии. «Надо сначала немцев разбить, и чтоб в дребезги, чтоб не поднимались больше!» «А примут меня?» – нерешительно спросил Ваня. «Почему не примут? Ты не малолетний, недельку-другую поездишь и в помощники вытащу». Первый раз Ваня так долго и задушевно говорил с отцом. Степан Васильевич рассказал, как он провел состав через линию окружения и попал в Ленинград. Как приходится ездить и под бомбежкой, и под обстрелами. Вспомнил голодную зиму. Ваня передал всю историю гибели сада и собаки, рассказал об освобождении арестованных и бегстве к партизанам на лодке. Незаметно подошло время обеда, и Степан Васильевич полбил Ваню в столовую. «Ешь, сынок, ты, наверное, давно не угощался такими конфетами. Теперь мы с тобой заживем. Душа за вас болела, чего только не передумал». В каждом жесте, в сдержанной улыбке чувствовалось, как был рад этот суровый человек появлению сына. Сейчас, как никогда, Ваня понял, что отец любит и гордится им. «Степан, у тебя сын объявился», — сказал высокий человек с усами, подходя к столику. «Точно, вот он. Он и есть, а я думал, шутит. Неужели правда через фронт? на самолете перемахнул. «Он у меня никогда не врет». «Молодец, твой характер. Значит, ты проскочил, и он за тобой. Машинистом будешь?» спросил он мальчика. «Буду. Ну что ж, давай, давай». Подошли другие сослуживцы. Ване опять пришлось рассказывать о немцах, о партизанах и отвечать на вопросы Особенно интересовали всех партизаны. «А ведь это нам большая помощь, товарищи. Это хорошо, что в тылу у фрицев партизаны действуют. Поезда под откос летят. Хорошо. Никогда бы не ожидал от Николая Павловича такой прытий», сказал отец, начальник партизанского отряда. «А кто он такой?» Директором школы был, коммунист, ребятишек учил. Вдруг от сильного удара подпрыгнула посуда на столе и зазвенели стекла. «Опять фрицы развлекаются», — сказал усатый машинист, когда с треском разорвался снаряд. «И нам скучать не дают». После второго удара у Вани побежали по спине мурашки. Захотелось куда-то бежать, прятаться, но, посмотрев на лица сидевших кругом рабочих, Он стал успокаиваться. Радио прекратило передачу. Голос диктора сообщил, что район подвергается артиллерийскому обстрелу и населению следует укрыться. — Это он депо наше нащупывает, — сказал отец. — Говорят, что лучше всего прятаться там, куда он стреляет. Поднимаясь со стула, заметил черный от копоти и блестящий от масла рабочий седой бородкой. «Пойду в депо». Взрывы скоро стали утихать, и потом совсем прекратились. Артиллерийский налет кончился, но прерванный разговор не клеился, и постепенно все разошлись. Но ну, пойдем, сынок, к начальнику». «Уже сегодня?» «А чего ждать?» Прием Вани на работу был оформлен в один день. Уже под вечер Ваня расстался с отцом, пообещав пораньше с утра, перебраться к нему в комнатушку. С вокзала он проехал в ботанический сад и рассказал Николаю Ивановичу о встрече с отцом и новом повороте в его жизни. «Желаю успеха», — сказал садовод. «Для сравнения, поработай на паровозе. Проверишь, куда больше душа тянет. А меня не забывай. Парень, ты хороший, а главное, у тебя чутье есть». Какое чутье? спросил Ваня. Чутье садовода. Это ведь чувство особое. Растение понимать надо. С одного взгляда определить, что ему нужно. Почему, например, листья желтеют? Может сухо, может не хватает азота или болезнь какая? Это практика. Практика, практика и без чутья все равно ничего не выйдет. Поблагодарив Курнаковых за гостеприимство, Ваня отправился в штаб за документами, а потом в общежитие. Лет десять тому назад Анна Алексеевна пришла к мужу на вокзал с маленьким сыном. Ваня с испугом таращил глаза на шипящий дом с трубой, цепляясь за юбку матери. Вдруг рядом стоявший паровоз пронзительно засвистел и так испугал малыша, что он чуть не заболел. С тех пор у Вани осталась неприязнь к паровозу. Он не любил и побаивался этой громадной и сложной машины. За это лето под руководством отца Ваня подробно изучил паровоз, и тот оказался послушным и совсем не таким сложным, каким выглядел со стороны. А все-таки душа мальчика не лежала к паровозу. С Гришей получилось иначе. Выписавшись из госпиталя, он перебрался к Морозовым. На другой день пошел на паровоз. И с этого дня решилось его будущее. Он влюбился в машину и ни о чем другом не хотел думать. Степан Васильевич, видя такое рвение, охотно занимался с мальчиком и со временем начал ему давать сложные поручения при разборке и чистке отдельных частей паровоза. Горько было осознавать отцу, что из сына не выходит хорошего машиниста. Он всячески пытался пробудить в нем любовь к машине, но ничего не помогало. Ваня внимательно слушал, послушно выполнял задания, безропотно не сходил с паровоза по неделям, как и отец, но думал о другом. Перед глазами мальчика стояли любимые яблони. Правда, знакомство с техникой ему очень пригодилось – Он придумал и сделал в мастерской очень простую и удобную машинку для прививок и усовершенствовал распылитель. В конце концов Степан Васильевич махнул рукой и все внимание перенес на Гришу. Из Трубачева вырастал такой помощник, о каком можно было только мечтать. В короткие перерывы в труде, которые были у Вани, он приходил в ботанический сад и каждый раз узнавал, что-нибудь новое. Домой Время шло быстро. В январе 1943 года войска Ленинградского фронта прорвали блокаду. Цепляясь за каждый бугорок, сжигая за собой деревни, города, взрывая мосты, разрушая дороги, отступали немцы. Каждый вечер с волнением слушал Ваня сталинские приказы. Русская земля очищалась от захватчиков. Фронт приближался к родному городку. Уже где-то на подступах к нему шли ожесточенные бои. Наконец, залпы салюта в Москве известили, что и родной город Вани в числе освобожденных. На другой же день он отправил письмо матери и деду. За годы войны Ваня сильно вырос. Теперь это был не мальчик, а стройный юноша, и посторонние, обращаясь к нему, говорили «молодой человек». Трубачев изменился и вытянулся еще больше. Над верхней губой появился темный пушок, и голос погрубел. Пушок он немедленно сбрил, чтобы поскорее вырастали настоящие усы, а старался на низких нотах, до хрипоты сжимая горло. «Чего ты бубнишь? Говорил бы своим голосом!» — сказал Ваня. «Я своим и говорю. У меня теперь голос переменился. От курения. При чем тут курение? По возрасту». Паровоз стоял в депо на продувке. Отец ушел в контору, поручив ребятам разборку и смазку. «Ты слышал, что нас на южную дорогу перебросят?» — спросил Ваня. «Знаю. Как же быть?» «А что? Я хочу домой поехать». «Успеем. Война кончится, тогда и поедем». «Гриша, там бои были», — продолжал Ваня, не слушая приятеля. «Я письмо отправил, ответа все нет». «Тебе, наверное, свой сорт посмотреть хочется. Сознайся». «Да, хочется». «Значит, ты садоводом будешь». Сказал Гриша и безнадежно махнул рукой. «Не понимаю я тебя». «Что об этом спорить? У тебя свой путь, а у меня свой». «Спорить нечего, верно», — согласился Гриша. «А домой тебя Степан Васильевич не пустит». «Пустит. Он за маму и деда тоже беспокоится. Если бы знать, что они живы». С грустью закончил Ваня. Гриша пристально посмотрел на друга, вздохнул и тихо пробасил: «Ладно, я постараюсь уговорить Степана Васильевича. Заодно узнаешь, как моя мать, денег ей отвезешь». Они заговорили о том, как лучше уговорить отца и какой предлог придумать для начальника, чтобы Ваню не задерживали. Но все произошло иначе. Вернувшись из конторы, Степан Васильевич – подошел к сыну и взъерошил ему волосы. «Ну, Иван, тебе бы надо к матери поехать», — сказал он. «Мне, конечно, сейчас нельзя, а тебе разрешили». «А мы только что с Гришей говорили, папа!» «Парень ты большой, не потеряешься, где на паровозе, где пешком доберешься». «Доберусь, папа, а ты, Григорий, со мной на паровозе останешься помощником». «Мы с вами на провозе и домой вернемся, Степан Васильевич», – сказал Гриша. «Тоже верно». Сборы были недолгие. Получив отпускное удостоверение, поехал на две недели вперед и уложив свои вещи в чемоданчик, Ваня зашел в депо попрощаться с отцом. Тот неловко обнял сына и уколол небритой щекой лоб. Гриша пошел провожать приятеля до вокзала – «Ребят, увидишь, Вовка сейчас вырос, наверное, с телеграфный столб. Привет и не забудь передать. Николаю Павловичу, если встретишь, скажи от меня спасибо». Оба чувствовали, что расстаются надолго, и неизвестно, что будет у них впереди. «Ваня, ты сразу зайди к матери. Если надо, помоги. Просто не верится, что скоро ты будешь дома». «Яблочков заготовь к нашему приезду!» «Гриша, а вдруг моя партизанка нынче зацветет?» Сказал мечтательно Ваня. «Какая партизанка?» «Разве я тебе не говорил?» «Дождешься от тебя!» «Я хочу новый сорт назвать партизанкой!» «Хорошее название! Ты мне напиши, если зацветет! Вместе лазали прививать!» Если бы тогда мы не полезли в монастырский сад, не работал бы я на паровозе и вообще все бы иначе случилось. Да, все было бы иначе, — с грустью сказал Ваня. Знаешь, Ваня, она скоро на юг перебросят. Что тебе привезти? Набери косточек алычи и пришли с кем-нибудь. А что это такое? Алыча? Это вроде и сливы, она в диком виде растет. Спросишь там, запомни только название. А зачем она тебе? Это хороший подвой для слив. Значит, ты собираешься сад разводить? А ты думал, я в игрушки играю? Теперь я окончательно решил. Ну ладно, давай попрощаемся. Они крепко пожали друг другу руки и разошлись. Черные трубы вместо домов, сбитые верхушки деревьев, проболочные заграждения, транши, окопы, перекопанная снарядами земля, перевернутые машины, повозки около дорог, сгоревшие танки, скелеты самолетов. «Неужели так везде?» – думал Ваня, глядя из окна вагона. «Или это только около железной дороги?» И чем ближе он подъезжал к родному городу, тем свежей кругом были раны, нанесенные фашистами. На все это больно было смотреть, и росла ненависть к захватчикам. Ваня доехал до станции, на которой кончалось пассажирское движение. До родного города было еще далеко. Ваня пошел выяснять, как пробираться дальше. Ему повезло. На запасном пути стоял товарный состав. Машинист оказался приветливым, разговорчивым человеком. Узнав, что Ваня из Ленинграда пробирается домой, да еще по профессии помощник машиниста, он сам предложил ему забраться на паровоз. И снова перед глазами потянулись страшные картины разрушений. На большой узловой станции Ваня сошел с паровоза, отсюда поезд сворачивал в сторону. Нужно было искать другой состав». От железнодорожников он узнал, что впереди восстанавливается взорванный мост, и прямого сообщения с его городом нет. Что делать? До дома оставалось еще 70 километров. Распросив дорогу, он вышел на шоссе и зашагал пешком. Надежда на то, что его нагонит какая-нибудь машина и подвезет, сразу пропала. Шоссе было сильно искалечено, а в низких местах покрыто густым слоем грязи, вряд ли тут могли ходить машины». «В час пройду четыре километра», – думал Ваня. «За сутки с отдыхом тридцать. Значит, дня через три дома». Маленький чемоданчик скоро дал себя знать. В нем лежали книги, и тяжесть их с непривычки быстро тянула руки. Пришлось выломать палку, просунуть в ручку и перекинуть чемодан через плечо. Стало удобней». Часа через четыре Ваня решил остановиться на отдых и перекусить. Наметив сухой бугорок, он хотел уже свернуть с дороги, как сзади послышался рокот мотора. «Неужели машина?» Скоро показался грузовик. Он несся на большой скорости, раскидывая по сторонам потоки грязи и подпрыгивая на ухабах. Видно, за рулем сидел водитель. Отчаянная голова. Ваня поднял руку, но шофер даже не взглянул на него. Юноша едва успел перескочить через канаву. Задержись он на пару секунд, и грязь окатила бы его с ног до головы. С грустью проводил он взглядом удаляющийся пустой грузовик и направился к поваленному дереву. Кругом была весна, пробивалась веселая травка, из-под сучьев вылезла крупная жужелица. Тщательно обследовала Ванин ботинок, и направилась на поиски пищи. Неподалеку росли несколько кустов ивы, сплошь покрытые пушистыми шишечками. На иву можно прививать черенки фруктовых деревьев, но плоды и будут без семечек. Вспомнил он не то слышанную, не то прочитанную где-то фразу. «Надо попробовать. Может быть, это шутка, но проверить надо. А на рябине груша хорошо живет». В ботаническом институте один сотрудник посоветовал ему прививать яблони на льху и утверждал, что это хороший подвой. Ваня отнесся к совету недоверчиво, но запомнил. «Надо все попробовать. Нельзя отвергать, не проверив. А вдруг окажется, что яблоня на альхе или груша на иве привьются и будут давать плоды? Какие возможности тогда открываются? Леса-сады!» Отдохнув и закусив, Ваня отправился дальше. Скоро он заметил впереди застрявшую на дороге машину и прибавил шагу. Грузовик сидел прочно. Задние колеса по самую ось утонули в грязи и при малейшей попытке двинуться с места быстро крутились, выбрасывая струю грязи и залезая все глубже в яму. Шофер, выбившись из сил, сел на подножку – Его руки, лицо, колени, грудь, даже спина были покрыты кусками грязи. «Здравствуйте!» — приветливо сказал Ваня, подходя к шоферу. «Вот видишь, сел!» — ответил тот. «Главное, цепи не взял, дурень!» «А вы куда едете?» — шофер назвал город. «Я тоже туда иду!» — радостно сказал Ваня. «Пешком?» «Ну, ясно!» «Да, по такой дороге пешком скорее доберешься». «А чего вы сидите? Горючее кончилось? В машине?» «Да нет, из меня весь пар вышел, видишь, пеной покрылся. У тебя нет ли чего-нибудь пожевать?» «Есть». Ваня вытащил из мешка кусок хлеба, полил на него растопившееся в баночке масло и дал водителю – Не обращая внимания на перемазанные в грязи руки, шофер с жадностью начал есть. «Вот спасибо. С вечера, понимаешь, не жевал. А курева нет?» «Я не курю. Жаль». Закусив, он снова принялся за дело. Сзади колес отгребал грязь, а Ваня забрасывал яму камнями, палками и всем, что находил твердого поблизости. Через полчаса шофер сел в кабинку, завел мотор и дал задний ход. Колеса сделали несколько оборотов на месте и вдруг за что-то зацепившись, медленно вылезли наверх. Яма, заплывая грязью, оказалась над кузовом. Легкая у тебя рука, сказал шофер. Теперь надо какое-нибудь бревнышко. Они разошлись в разные стороны. Ваня сделал большой крюк, но ничего подходящего не нашел. Все, что было, он перетаскал раньше. Э, -э, -э, -э, -э, э Ваня услышал крик и побежал к водителю. Тот стоял над грудой толстых жердей, заготовленных недавно. Это подойдет, забирай. Они притащили несколько жердей и положили под задние колеса. Эх, покурить бы теперь. Он выворотил карман и вытряхнул на ладонь скопившийся мусор. — Нет, лучше мох, — сказал он после раздумья и выбросил крошки. — Залезай, дружок. Ваня положил свой багаж в кузов и забрался в кабинку. Благополучно переехав по жердям яму, шофер прибавил ходу и понесся вперед. Машину подбрасывала, кидала из стороны в сторону, водитель с трудом удерживал руль, Но хода не сбавлял. Ваня понял, что иначе ехать нельзя. При нормальной скорости в первой же не колеса забуксуют. А при таком ходе машина по инерции сама выскакивала из ям. Если с ними ничего не случится, и они опять не завязнут, вечером он будет дома. От этой мысли радостно и тревожно сжалось сердце. Встреча. Груды кирпичей, камни фундаментов, черные трубы. Редко где уцелели один-два дома. Со страхом и недоумением смотрел Ваня по сторонам и не верил своим глазам. С трудом и только по памяти узнавал он родные места, где рос, учился. Давно ли здесь стояла школа, а сейчас развалины. Тут был магазин, там райсовет. «Все уничтожила злая воля врага». «Подожди», — сказал юноша, тронув водителя за плечо. «Я приехал». Машина остановилась как раз на перекрестке. Отсюда был виден их дом. Но Ваня боялся взглянуть в переулок. «Легкая у тебя рука, дружок», — сказал шофер. «Наверное, в жизни здорово везет, верно?» «Не знаю». «А вот помяни мое слово!» Я сразу заметил, как ты в машину сел, так словно после ремонта пошла. Ваня посмотрел в переулок и уже не слышал, о чем дальше говорил спутник. «Дома нет. Что там произошло? Разбомбили? Сожгли? Что стало с матерью, дедом? Убитый, угнанный в Германию?» Плохо соображая, он попрощался с водителем. Тот, по выражению лица, понял, что с попутчиком случилось неладное и долго смотрел, как юноша нетвердой походкой поплелся в переулок. Вот здесь стоял дом. Сейчас остался только фундамент. Даже труба и та свалилась. Изгороди нет, вместо сарая ровное место. В конце сада уцелела баня. «А что если...» Ваня быстро прошел через сад, не обращая внимания на низкие сильные кроны яблонь, отросшие за последние два года, и остановился перед дверью бани. Справа от двери лежали свежие щепки и приготовлены дрова. Слева стояли два бочонка с водой, в которых мокли прутья. Осторожно открыв дверь, он разглядел в предбаннике столик с посудой. На стене висели полотенце, И какая-то одежда. Оставив чемодан и мешок, он сделал два шага и открыл следующую дверь. В полумраке бани он увидел постланную на полке постель. В углу сидел дед и плел корзину. «Анна, ко мне прутьев», — сказал он, подняв голову. «Где ты столько времени пропадала?» У Вани больно кольнуло в сердце и горлу подкатил комок. Дед его не видел. «Дедушка, это я!» Глухо сказал он. Старик откинулся в угол, словно его ударили по лбу, но сейчас же, овладев собой, медленно поднялся. «Кто там пришел?» Ваня подошел к деду и взял его за руку. «Здравствуй, дед!» сказал он, глотая слезы. «Это я!» «Ванюшка, не узнал?» «Ваня, вот и приехал. Дождался я тебя, голубчик. Узнал, внучек, узнал. Да видишь, вот, совсем плохо вижу». Он привлёк к себе внука и погладил по голове. «Как немцев прогнали, так всё поджидал». «Ну, хорошо, дождался?» «Теперь дождался. Какой ты стал большой, мать не узнает. А где она?» «На работе, скоро вернется. Садись, Ванюша, рядышком». «Что ты делаешь?» «Да вот со скуки корзинки плиту. Володя мне прутьев заготовил, вот и плиту». Ты совсем не видишь, дедушка? Плохо, Ванюша. Как дом сгорел, с той поры ослабли глаза. Да ничего, ты теперь моим глазам подмога. Дождался тебя, ну и хорошо. Садись, да выкладывай. Что за это время видел, да узнал. Они сели на скамейку, куда Ваня раньше прятался от пара в бане. «Про Степана ничего не слышал?» «Я нашел его дедушка». «Да что ты?» Ваня коротко рассказал, где он разыскал отца и как работал с ним последние годы. «Машинистом не стал», — лукаво спросил старик. «Нет, дедушка, это я работал, чтобы армии помогать, а в свободное время учился садоводству». Много книг прочитал. Лицо старика просветлело. Он внимательно слушал рассказ внука про Курнакова «Ботанический сад». «Я знал, я знал, что ты не свернешь. Погоди-ка, посиди тут». Дед встал и вышел на улицу. Минут через пятнадцать он вернулся с тремя крупными яблоками. «Нарочно для тебя хранил. Отведай-ка!» Ваня взял яблоки. С виду они походили на перевернутую грушу светло-желтого цвета. Понюхал легкий аромат лимона. «Ешь, Ваня!» — сказал с улыбкой старик. «Жалко. Они, наверное, хорошие. Надо бы семечки посеять». «Посеем. Насчет семечек ты не хлопачи. У Володи фунта полтора припасено, он тебя тоже ждет. «Вовка жив!» – обрадовался Ваня. «Живой и невредимый. Аля Горелова к ним перебралась после пожара. Вместе и садовничают. Да ты ешь!» Ваня откусил яблоко. Сразу стало понятно нетерпение садовода – Такого вкусного яблока он никогда не едал. Сочное, сладкое, с легким кваском и каким-то особым, ни с чем не сравнимым привкусом. — Вот это да! — вырвалось восклицание у юноши. — Где ты его взял, дед? — Это Володина работа! — Ваня с горечью